привлекшего их внимание тем, что он шел зигзагами, точно пьяный. Вместо того, чтобы надеть шляпу на голову, он нес ее в руках, хотя целое утро лил дождь, не перестававший теперь. корфирак узнал в этом старике Мабефа. Он знал его потому, что не раз провожал Мариуса до его дверей. Зная мирный и более чем робкий характер этого старого буквоеда, корфирак был очень удивлен, встретив его, посреди этой толпы в двух шагах от кавалерии, под пулями, с обнаженной головой, по которой немилосердно хлестал дождь. Курфирак подошел к Мабефу, и между 25-летним молодым мятежником и 80 мирным старцем произошел следующий разговор. «Господин Мабеф, идите домой». «Зачем?» «Будет суматоха». «Отлично».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 Шарлотти Шарло говорит ту-ту-ту в шату. У меня только один бог, один король, один грош и один сапог. Напившись утром рано, росы стимьяна, Два воробья подгуляли зи-зи-зи в пасси. У меня только один бог, один король, один грош и один сапог. А бедных два волчонка пьяны были, как стельки, Смеялся при виде их тигр,